Впрочем, даже умеренный ветер взметал эту пыль, которая более или менее густо постоянно наполняла атмосферу. Вследствие атмосферной пыли не только корейских гор, но даже близкого к нашему пути текилик не было ни разу видно в продолжении всего августа. Сами ветры, слабые или умеренные, дули почти исключительно с запада. А затишья случались очень часто – Лишь в конце описываемого месяца температура немного понизилась днем до плюс 23,8 градуса по Цельсию, ночью до плюс 18,3. Однако наступление осени совершенно не было заметно, и листья на деревьях еще нисколько не пожелтели. Культурная же растительность в это время в хутане находилась в следующем состоянии. Виноград, арбузы, дыни поспели, персики отходили, гранаты, яблоки и груши еще не созрели – Рис был зелен, кукуруза и хлопок поспевали. Переход в Хотан. Проведя неделю в урочище Кутас, мы направились отсюда в Хотан, до которого оставалось только 20 верст. Весь этот путь лежал сплошными оазисами, сначала Сампула, а потом Юрункаш. Наружный их вид был тот же, что и для всех здешних оазисов. Глиняные сакли, малозаметные в сплошной зелени, глиняные же возле них заборы, Рыки, обсаженные деревьями, сады, огороды. Наконец, миниатюрные поля, засеянные теперь исключительно кукурузой, изредка хлопком. Ячмень и пшеница сжаты были еще в середине лета. На месте первого вторично засевается кукуруза, а на пшеничном же поле сеют просо или редьку. Задержкой весенних посевов служит здесь неименее воды, которая в достаточном количестве является лишь с половины мая. Урожай, по словам туземцев, бывает для пшеницы и ячменя сам 10-16, для кукурузы сам 20-30. Однако цифры эти, вероятно, уменьшены против действительности. Возле жилых саклей нередко устроены небольшие цветники, иногда же беседки из тыквы. Кроме того, цветы, бархатцы, астры сидят на крышах саклей, по заборам, над воротами, даже на глиняных стойках мелочных лавок. Благодатный лёс всюду доставляет пригодную для того почву. Невысокие глиняные заборы обыкновенно огораживают лишь сакли и сады. Поля же, хотя бы возле больших проезжих дорог, остаются открытыми. Помимо кукурузы, на них местами мы видели теперь зрелые арбузы и дыни, которых, однако, никто здесь не ворует. Но изредка попадались нам сакли, где глиняный забор сверху был густо убран колючими ветками джиды. На вопрос, к чему это, туземцы объясняли, что подобную защиту делают хозяева, имеющие красивых молодых жен, на верность которых особенно не могут полагаться. Перейдя реку Карасу, мы вступили в пределы Хутанского округа. Именно в оазис Юрункаш, лежащий, как и Сампула, на правой стороне реки того же имени, Юрункаш считается городом, и здесь имеется довольно большой базар, через который нам пришлось проходить – Тянется этот базар почти на версту вдоль большой корейско-хатанской дороги. Устройство его одинаково, как и в других здешних уазисах. Именно по обе стороны дороги или улицы, шириной не более как полтора-два, реже три сажения, тянутся два ряда тесно скученных маленьких глиняных саклей, или вернее конур — это лавки. Впереди каждая из них под небольшим навесом возвышается из лесовой же глины небольшой прилавок, на котором, собственно, и продаются товары. Иногда базары бывают осенены деревьями, там же, где деревьев нет, делается на всю ширину продольной улицы покрышка из тростниковых рогож, положенных на поперечной жерди Кроме того, в жаркое время базар поливается водой. Торговли на таких базарах, даже больших, как, например, Хотани в Магометанском городе, до крайности мелочная. В одной ловчонке сидит продавец с десятком дыни арбузов, маленькой кучкой персиков или каких-либо овощей. В другой Высыпано на мешках по пуду или того менее пшеницы, риса, кукурузы, несколько пригоршней каких-то семян, связка чесноку, сушеные абрикосы, шептала и изюм. В третьей продаются пирожки, пельмени, суп, жареное мясо. Все это тут же истряпают. В четвертой выставлено несколько фунтов белого сахара, рядом с которым лежат стручковый перец, табак и зажигательные спички. В пятой разложена кучка железного хлама, и при нем работает кузнец, В шестой продают и тут же шьют сапоги. В седьмой висит баранья туша. В восьмой торгуют меховыми шапками, халатами и другой одеждой, как мужской, так и женской. В девятой разложены русские красные товары – ситцы, кумач, плист и семки и тому подобное. На базарах нами виденных эти товары всего обильнее. В десятой продаются серебряные браслеты, серьги, кольца, гребенки, зеркальца, румяна, пудра и другие принадлежности женского туалета. В одиннадцатой сидит цирюльник – совершающие публично свои операции подстригания усов и бороды, а также бритье головы или волосы, ноздрях и ушах. В 12 продают глиняную посуду и сухие тыквы для воды. Словом, да последние ловчонки все в том же роде. Кроме того, по базару снуют разносчики с разными мелочами булки, фрукты, спички и тому подобное, и выкрикивают о своих товарах. Другие же предлагают за 2-3 пула покурить готовый кальян Торгуют в Восточном Туркестане не одни мужчины, но нередко и женщины. Цен больших здесь не запрашивают, не то что у китайцев. Толкотня всегда на базарах невообразимая. Для туземцев они представляют настоящий клуб, где передаются все новости. Многие приходят даже издалека исключительно за тем, чтобы поболтать и узнать что-нибудь новенькое. Река Юрункаш... которая отделяет оазис того же имени от, собственно, Хотана или Ильчи, и через которую нам пришлось теперь, 29 августа, перейти, была уже при малой воде. Чаще ее называют здесь Хатанской рекой, хотя это имя принадлежит, собственной реке, образовавшейся из соединения Ярункаша и Каракаша, в верстах вста ниже Хатанского оазиса. Поперечник всего русла, занятого галькой и булыжником, здесь около версты. Сама река имела сожжен 15 в ширину, Глубину бродов 2 фута, воду светлую и течение быстрое. Местами та же река суживалась еще вдвое. Местами образовывала довольно глубокие омуты. На каменном русле видны были сложенные из булыжника длинные и до 5 футов высоты стены, вероятно, для урегулирования высокой летней воды. Последние бывает здесь сначала или с половины мая до половины или до конца августа. Тогда описываемая река быстро мчится несколькими широкими рукавами, и глубина даже на бродах достигает четырех футов, вода делается мутной. Переправа совершается по-прежнему вброд с помощью туземных перевозчиков, которые залезают в воду и поддерживают переправляющихся лошадей или ослов. Случается, что быстрее уносят этих провожатых, и они с трудом выплывают на берег. Зимой же, как нам сообщали, Хатанская река местами промерзает до дна. На переправе нас встретил китайский чиновник, посланный местным окружным начальником. По другую же сторону Юрункаша нас приветствовали уже не лицемерно, но с радушием десятка два-три сартов из числа наших подданных торгующих в Хотане. Они предложили нам обильный дастархан и повели в заранее приготовленные помещения, откуда впрочем мы должны были вскоре перекочевать на открытый берег Юрункаша. Теперь о Ахатане Сведения об этом оазисе Этот обширный оазис, знаменитый еще в глубокой древности, по своему торговому и политическому значению, лежит на абсолютной высоте 4400 футов и орошается водой двух рек – Юрункаш и Каракаш, соединяющихся вверх за сотню ниже в одну реку, называемую Хатандарья. Тем же именем, как было выше упомянуто, туземцы нередко называют и реку Юрункаш. Кроме деревенских поселений, тот же оазис состоит из трех городов, собственно, Хутана или Ильчи, Юрункаша и Каракаша. Первый из них, наиболее обширный, служащий пребыванием администрации всего округа, лежит на левом берегу реки Юрункаш. Второй, наименьший, расположен на супротив его, на правом берегу той же реки. И, наконец, третий находится в западной части описываемого оазиса на левом берегу реки Каракаш. Во всех трех городах туземцы считают до 15 тысяч дворов. Цифра, мне кажется, значительно преувеличенная. Невозможно было также добыть достоверных сведений и относительно числа всего населения Хатанского оазиса. Нас уверяли, что количество этого населения ныне достигает 650 тысяч душ обоего пола. Из этого общего числа 350 тысяч душ приходится будто бы на Каракаш и 300 тысяч на остальные две части Хатанского оазиса. Другие же туземцы говорили, что при переписи во времена Якуббека в Хатанском оазисе было насчитано 237 тысяч человек. Последняя цифра, вероятно, ближе к истине, но меньше к действительности. Мне кажется, что нынешнее население всего Хатанского оазиса можно определить около 300 тысяч душ обоего пола.